Нина Левина. Невыдуманная история. Случилась эта история давно, 18 лет назад. С тех пор многое изменилось на отечественных железных дорогах в лучшую сторону. Только Люся с Петей часто вспоминают и со смехом рассказывают детям и знакомым о своем свадебном путешествии на поезде. Москва, Будапешт, Вена, Рим. Великолепный маршрут, оставивший неизгладимые впечатления. С самого начала поездка обещала быть интересной. Дверь в узкое трехместное купе, по какому-то недоразумению названное СВ, отказалась закрываться со старта. Точнее говоря, она и не открывалась. Дверь существовала сама по себе. Она стояла рядом с дверным проемом, прислоненная к стеночке. «А вы что хотели?» Недовольно спросила проводница, водружая дверное полотно перед входом в СВ. «Этим вагонам уже лет по сорок. А другие к европейским узкоколейкам не подходят. Радуйтесь, что хоть такие еще не развалились и катаются». «Да не бойтесь!» — продолжала она. «Воры у нас редко случаются. Просто не покидайте вагон оба на всякий случай. И дверь лишний раз не трогайте туда-сюда». На ночь только прислоните ее вот так, под наклоном, чтобы не грохнулась. Про туалет помните. На стоянках не работает. Главное, сходите в него до границы. Стоять будем часа три, пока колесную пару не поменяют. И на педальку там сильно не нажимаете. Отваливается зараза. Да. Задумчиво промычал Петя, а Люся виновато посмотрела на него. Это из-за нее свадебное путешествие начинается так глупо. Дело в том, что она панически, до тошноты и дрожи в коленках боялась самолетов. И тогда муж предложил прокатиться в Европу на поезде. Он часто бывал в тамошних странах по работе, и ему не терпелось показать молодой жене, как живут люди. 21 век, понимаешь, уже наступил» проворчал Петя, прикидывая, на какой из полок расположиться. «Зависнуть на второй, прямо над нижней, или взмыть под самый потолок на третий? А мы, как в пещерах, до сих пор живем, с дверью у входа и отваливающейся педалькой унитаза. Да не смотри ты так, Люся, всего лишь сорок часов пути, потерпим!» Люся едва слышно всхлипнула, собираясь возразить. Но вагон вдруг резко дернулся, и она свалилась на Петю, попутно ударившись подбородком об угловатый столик. Муж принялся утешать ее, целуя ушибленное место. Пояс набирал скорость, и в объятиях и поцелуях будущие 40 часов перестали рисоваться в мрачном виде. Три европейские столицы манили и дразнили воображение поэтому на досадные мелочи было решено не обращать внимания. Через сорок часов измученные дорогой, но счастливые молодожены сошли в строгом Будапеште. Пробыли там три дня, и на скоростной электричке перебрались в романтическую Вену, чтобы вскоре отправиться к развалинам Древнего Рима. Поздним вечером они прибыли на вокзал, отдали билеты кучерявому проводнику в эту форме и вошли в вагон. «Ничего себе!» — восторгалась Люся, оглядывая чудесное купе первого класса экспресса «Вена Рим». Аккуратненький чистенький столик под окном, широкий мягкий диван и крохотный умывальник в углу с навесным шкафчиком, содержащим разные дорожные мелочи. Все вызывало восторг и умиление. «Да в таком купе жить можно!» «А то!» — гордо улыбаясь, отвечал муж. «Это же Европа! Тут все для людей, чистота и комфорт. Это тебе не наши задрипанные поезда». «А где вторая полка?» — Встревожилась Люся, глядя на гладкие стены. «Их же должно быть две». «Смотри, как у людей все сделано!» Муж подмигнул. Нажал на незаметные рычажки, и к Люсиному неописуемому восторгу прямо из стены откинулась широкая полка с уже застеленной постелью и лесенкой до самого пола. О том, что поезд тронулся, Люся узнала только по движущимся за окном фонарям. Состав покатил плавно и практически бесшумно. Лишь когда он набрал скорость, стал слышен легкий гул. Люся несколько раз прошлась туда-сюда с экскурсией по вагону. Милые, приветливые пассажиры одаривали ее дежурными улыбками и укладывались спать, обмениваясь фразами на немецком, итальянском и английском языках. «В крохотной кухоньке подумать только!» Импозантный проводник варил себе кофе. С замиранием души Люся вошла в туалет и почувствовала себя персонажем из фантастического фильма о космосе. Все сияло хромом и белизной. Не было отваливающихся педалек, лишь светящиеся кнопочки на стене с наглядными символами. «А дверь в туалет!» Автоматический доводчик к верхнему углу сам мягко закрыл ее за Люсей и девушке оставалось лишь повернуть щеколду замка. Чудо как и есть. Довольная экскурсией, Люся вернулась в купе. От нахлынувших впечатлений им с Петей не спалось, и они долго сидели за столом, попивая купленное в вене пиво и болтая о разных приятных пустяках. Наконец, во втором часу ночи, Петя начал клевать носом и решил, что пора спать. По лесенке он поднялся на вторую полку, повозился, укладываясь, и вскоре засопел. Переполненная счастьем и пивом, Люся просидела еще какое-то время, вглядываясь в темноту за окном. А потом решила, что достаточно только счастья, и отправилась в туалет. В коридоре было тихо, мягкий приглушенный свет создавал атмосферу ночного уюта. Люся вошла в туалет и снова восхитилась его внутренним комфортом. Освободившись от пива, она потянула дверь на себя. Но та почему-то не открылась. «Наверное, я не в ту сторону повернула щеколду», — подумала Люся, проделывая манипуляции с замком. Цветовой индикатор сменился с красного на зеленый, указывая, что замок открыт. Но дверь по-прежнему открываться не желала. «Может, ручку заела?» Люся начала нервничать. Она дернула ручку двери, снова повернула замок. Все оказалось напрасно. «Да что ж такое?» — воскликнула Люся, растерянно глядя на дверь. «Почему она не открывается?» Гипнотическое воздействие взглядом не помогло. Очередные попытки разобраться с замком и ручкой тоже ни к чему не привели, и девушка поняла что без посторонней помощи ей из туалета не выбраться. «Люди!» — тихо пропищала Люся, усаживаясь на крышку унитаза. «Спасите, помогите!» Кричать и колотить в дверь казалось совершенно неуместным. Мало того, что люди спят, так и туалет в чудесном вагоне находился не сразу за последним купе, а немного дальше, чтобы не доставлять дискомфорт пассажирам. Рядом с дверью Люся заметила кнопку вызова проводника и робко ткнула в нее пальцем. Подержав несколько минут, Люся решила, что нажимать надо сильнее и держать дольше. Через пять минут надавливания проводник не появился, и Люся поняла, что его нет в вагоне. Она заскулила от отчаяния, расположилась поудобнее и принялась ждать, регулярно подавая кнопкой сигналы СОС. Через полчаса комфортной поездки в клазете вагона первого класса за дверью послышался голос проводника. «Пожалуйста, помогите мне!» — завопила Люся по-английски. «Дверь не открывается!» «Это не проблема!» — ответил проводник. «Внизу находится замок. Поверните его влево. Я не дура!» — Люся даже обиделась. «Я его поворачивала несколько раз. Замок открыт, а дверь не открывается. Попробуйте сами!» «Хорошо». Проводник за дверью вздохнул и завозился с замком, потом подергал ручку. «Странно, не открывается». «А я вам о чем? Помогите, пожалуйста!» Еще минут пятнадцать проводник ковырялся в замке. Он щелкал, проворачивал его туда-сюда, дергал ручку, толкал дверь плечом. Все было напрасно. Поезд стремительно мчался в ночи, а Люся оставалась запертой в туалете. «Кажется, у нас проблемы», — наконец констатировал проводник. «Я сейчас вызову человека с инструментом, он вскроет дверь. Но это будет не раньше, чем на следующей станции, через полчаса». «Хорошо», — упавшим голосом ответила Люся и попросила проводника разбудить Петю. «Не волнуйся, дорогая», — Бодрый голос мужа подействовал на Люсю успокаивающе. «Все под контролем. Они уже вызвали ремонтника. Потерпи до остановки». «Потерплю», — прошептала Люся. Полчаса тянулись немыслимо долго. Наконец поезд остановился, и Люся услышала за дверью новый мужской голос, а потом в замке что-то заскрежетало. «Спасение близко!» — ободряюще проговорил муж. Скрежет продолжался, потом громко застучал молоток, потом с силой ударили чем-то в дверь. Но она по-прежнему оставалась закрытой. Зато из коридора послышался визгливый женский голос. «Прекратите шуметь! ночь я хочу спать!» Голоса за дверью загалдели, потом затихли, а через минуту поезд тронулся. «Петя, что происходит?» «Только не волнуйся», — послышался голос мужа. Ремонтник сказал, что с замком все в порядке. Это доводчик заклинило намертво. Скрывать не получится. Они уже вызвали бригаду. На следующей станции тебя попытаются вытащить из окна. «Из окна?» Люся взглянула на приоткрытое окошко. «Какой ужас!» Примерно через час на перроне стояла бригада спасателей и авто с подъемником. Мужчины были серьезны и сосредоточены. Один поднялся на подъемнике к окошку туалета, сдержанно улыбнулся Люси и принялся открывать окно. Образовавшейся щели оказалось недостаточно, чтобы в нее могла протиснуться девушка. Спасатели развели руками, и поезд отправился дальше. Люся сидела в оцепенении на крышке унитаза, еще не веря, что все это происходит с ней наяву. За дверью муж тихо переругивался с проводником. «Люся, ты меня слышишь?» — наконец сказал Петя. «Я уговорил проводника ломать дверь. Отойди в сторону!» «Я никогда отсюда не выйду!» Обреченно подумала Люся, наблюдая как содрогается дверь от ударов, но не раскрывается ни на сантиметр. Лучше бы она была приставной. Будь прокляты эти доводчики и весь этот комфорт. Я хочу домой и спать. За дверью снова визгливо заорала женщина. Я требую тишины! Немедленно прекратите шуметь! Проводник сдержанно отвечал ей. «Мадам, я приношу вам извинения, но в туалете застряла женщина. Как только мы ее освободим, станет тихо». «Это ее проблемы», — продолжала орать тетка. «Я заплатила 46 евро за билет и хочу спокойно спать». «Моя жена тоже заплатила 46 евро», — взревел Петя. «И тоже хочет спать, а не сидеть на унитазе». «Люся, милая, потерпи еще немного». Мы уже покинули Австрию и едем по Италии. На ближайшей станции ждет группа спасателей. Я верю в решительность итальянцев. За окном совсем рассвело, когда поезд остановился на перроне. Группа веселых широкоплечих спасателей разразилась восхищенными возгласами, увидев в окне Люсю. Ее забросали воздушными поцелуями, и шумная гурьба ввалилась в вагон. На перроне осталась группа поддержки, громкими криками подбадривающая Люсю и дающая наставление тем, кто пошел на дело. «Милая, отойди в дальний угол и закрой голову!» — велел Петя. Сейчас будут ломать!» Петина возбуждение передалось Люсе. «Неужели меня спасут?» Только успела она подумать, как дверь дважды выгнулась под мощнейшими ударами снаружи а потом, с треском ломая проклятый доводчик, сорвалась петель и влетела внутрь кабинки туалета вместе со здоровенным усатым дядькой. «Ура!» — закричал Петя и бросился обнимать Люсю, еще не верящую собственному счастью. Все ее тормошили и ободряюще хлопали по плечам. Проводник с облегчением вытирал вспотевший лоб. Счастливый Петя вручил усатому хрустящую купюру, и она тут же исчезла в карманах его комбинезона. Группа поддержки на перроне свистела и улюлюкала, царило всеобщее веселье. И только маленькая взъерошенная тетка в пижаме высунулась из купе, продолжая орать, требуя тишины и угрожая всем судебными исками.